Так теперь обычной практикой в аэропортах является ограничение деятельности кришнаитов по сбору пожертвований определенными территориями и сообщение посредством надписей и объявлений по внутренней системе связи о том, что в этих местах кришнаиты собирают пожертвования. То, что мы предпочли бороться с кришнаитами, скорее уклоняясь от их навязчивости, нежели противостоя ей, является свидетельством социальной ценности правила взаимного обмена. Это правило слишком сильно и в общественном плане благотворно, чтобы мы могли нарушить его. В результате кришнаиты понесли значительные убытки за последние 10 лет. В одной только Северной Америке почти 30% их храмов были закрыты по экономическим причинам, а число активных членов общества Кришны резко сократилось. Однако кришнаиты не сдаются. Должностные лица признают, что организация стремится сохранить свое влияние в Северной Америке, однако активно внедряется на недавно открывшиеся рынки Восточной Европы, жители которой еще не получили прививки, позволяющие игнорировать назойливую щедрость кришнаитов. Хотя кришнаиты перебрались на более тучные пастбища, глупо было бы думать, что вместе с ними исчезли все эффективные тактики взаимного обмена. Исследователи, проводящие опросы общественного мнения, обнаружили, что если к опроснику изначально приложить денежное вознаграждение, серебряный доллар или чек на 5 долларов, вместо того, чтобы перечислять вознаграждение по факту получения заполненного вопросного листа, то эффективность опроса резко возрастает. В одном исследовании было доказано, что вознаграждение в виде 5-долларового чека, приложенного к анкете по страхованию, приносит вдвое больший результат, чем выплата 50 долларов после того, как заполненная анкета была отправлена назад. Аналогичным образом поступают официанты, когда к счету прикладывают подарок, конфету или жевательную резинку, что значительно увеличивает размер чаевых. Кажется, детям лучше известна эта сторона социального взаимодействия. Один учитель рассказывал мне, как он проводил в пятом классе тест на употребление настоящего, будущего и прошедшего времени. На вопрос «будущее время от «я даю»» один из учеников ответил «я беру». Может быть, он плохо изучил конкретное правило грамматики, зато более важное социальное правило он знал лучше.